Не оттуда оживление в зале аплодисменты неизвестно также откуда взяты сколько немало и куда пошли средства на производство фильма не пора ли прекратить субсидирование брака в области искусства Аплодисменты. Я оставлю в стороне блистательный чрезвычайно доказательный анализ картины Каламбур тоже был нехитрый Главным, пожалуй, единственным аргументом, подтверждающим безошибочность мнения, обличающего фильм, была высокая непогрешимая должность оратора. Что бы он ни произнес, это все равно встретили бы аплодисментами. Большая часть присутствующих в зале просто еще не могла увидеть картины, она шла всего несколько дней и демонстрировалась ничтожным тиражом. Однако послушный зал ответил на непритязательную шутку оживлением и аплодисментами. Мы вообще привыкли клеймить книги, которых не читали, поносить фильмы, которых не видели, осуждать речи, которых не слышали. Господи, как мы послушны, как доверчивы. Все эти всесоюзные рецензии с трибуны съезда фильм был окончательно похоронен и больше не показывался. По сути, произошло нечто большее, чем снятие фильма с экрана, было погребено целое направление в нашей комедиографии. А через несколько дней на концерте, посвящённом закрытию съезда, два эстрадных угодника, Рудаков и Нечаев, уже пели злободневную частушку. На Мосфильме вышло чудо, с человеком не посмотрел я это чудо, в городки но ходить не буду. Ай-ай-ай, ай-ай-ай. Делегаты смеялись. Видно, с остальными проблемами в стране все обстояло хорошо. После этого громкого события мы с Зориным дрогнули. мы не боялись идти против течения, но веры в объективность, беспристрастность нашего суда, да еще при таком могучем оппоненте у нас не было. И мы не подали в суд. Решили избежать бессмысленной тредки нервов. Хотя в судья должна была идти речь не об оспаривании оценки фильм, а о недостойных методах газеты. Эти два разных вопроса в глазах советского суда при данной ситуации разделить было не так легко. Тем более, что оценка считалась окончательной, ведь её произнесло невероятно значительное лицо, да еще самой высокой трибуны. Не говоря уже о том, что иск частных лиц государственному органу печати, факт в те времена был сам по себе неслыханным. И казус уж тогда о в материальных претензиях ещё встречалась в судебной практике, а в претензиях моральных, нравственных этических. Мы понимали шаткость нашей позиции. ведь в глазах судей, которые были зеркалом системы. Мы неминуемо выглядели бы в лучшем случае как два склочника, а в худшем могло запахнуть более неприятными для нас формулировками, к примеру, с политическим оттенком. от наше государство накопило огромный опыт. И мы утихомирились, плюнули на всю нашу интригу и продолжали жить. Но теперь пробил час газеты, наступило ее время. Она наконец-то могла расцветаться с нами за все, за месяцы напряжения, в которых мы держали ее работник но ощутил свою безнаказанность, и газета ответила сокрушительным ударом. В редакционном подвале, значит, без подписи, значит, это не мнение одного какого-то журналиста, а мнение всей редакции. Газета обрушилась на наши действительно глупые головы. Приведу некоторые цитаты из подвала от 11 ноября 1961 года. Через 17 дней после речи на съезде а заглавленного О фильме человек ниоткуда. Пожалуй, ни об одном из фильмов последнего времени не писалось и не говорилось так много, как о человеке ниоткуда. Обстановка нездоровой сенсационности сопутствовала ему с самого начала.